Изюм этой главы. Первая часть твоей работы – узнать себя. Для этого приучи себя каждый день наблюдать за собой и практикуй погружение в себя. Помни, все самое важное происходит внутри тебя. Находясь на реке, тебя каждый день окружает внешний мир и его события. Твой мозг – это инструмент твоего тела, который умеет обрабатывать явления и события внешнего мира и вызывать в тебе реакции, сигналы к действию. Ты учишься управлять сигналами своего мозга и принимать осознанные решения. А внешний мир – это только различные условия, которые стимулируют твое формирование, добавляют полезные элементы – в твой замес. А еще он – зеркало, отражение тебя, в которое ты можешь смотреться. Ты, как и любой другой человек на планете, у н и к а л ь н о Твоя уникальность изначально обеспечивается уникальным набором качеств, заложенных в тебе генетически. а также уникальным набором элементов внешней среды и твоих поступков в процессе замеса, твоего самосоздавания. п р и м е н я я описанные в этой г л а в е практики, и ты станешь осознанным свидетелем этого процесса.